«Если Сюйчжоу будет окружён, а запасы в Сяпи уцелеют, мы сможем спастись». Люйбу велел перевести свою семью в Сяпи, а сам с войском, взяв с собой Чэньдэна, двинулся к Сяогуани. Дэн поспешил вперед к перевалу разузнать, нет ли там войск Цао-Цао, и встретился с Чэньгуном и другими военачальниками. Вечером, заметив вдали войска Цао-Цао, Чэнь-Дэн написал три письма, прикрепил их к стрелам и выпустил вниз с перевала. На другой день он примчался к люй и сказал, «Сунь-Гуань и его приспешники хотят сдать перевал Цао-Цао, я там пока оставил для обороны Чэнь-Гуна, в сумерки вам надо бы...» предпринять внезапное нападение, чтобы помочь Чэнь-гуну. Тогда Люй-бу велел Чэнь-дэну скакать вперед и договориться с Чэнь-гуном о том, чтобы на перевале зажгли сигнальные огни тем облегчили наступление. Чэнь-дэн приехал к Чэнь-гуну и заявил «Войска Цао-Цао обошли перевал, боюсь, что мы потеряем всю Джоу, возвращайтесь скорее». Чэнь-гун увел своих людей с перевала. Чэнь-дэн, как и было условлено, зажег сигнальный огонь. Люй-бу ночью приблизился к перевалу, и войска Чэнь-гуна, не разобравшись в темноте, что это свои, набросились на них. Цао-цао же по сигналу двинулся вперед и захватил перевал. Лишь на рассвете Люй Бу понял свою ошибку и вместе с Чэнь Гуном поспешил в Сюйчжоу. Но ворота были заперты, и со стены на них посыпались стрелы. Тогда Люй Бу, поддавшись уговорам Чэнь Гуна, заторопился в Сяо -пэй. Люй Бу решил окружить город, но в это время приблизился отряд пеших и конных воинов во главе с Джан Фэем, И войско Цао Цао ударило с тыла. Войны Люйбу бежали в восточном направлении, но здесь дорогу им преградил отряд Гуанюя, а сзади Люйбу настигал джан Фэй. Люйбу ничего не оставалось, как бежать в вся пи. Так встретились Гуанюй и Цзян Фэй. Они поведали друг другу о том, Что произошло с ними за время разлуки, а затем повели свои войска к Любею. Любей представил братьев Цао Цао, и они вместе направились в Сюй Джоу. Цао Цао созвал своих военачальников на совет и сказал, что хочет напасть на Сяпи. У Люй Бу осталось единственное пристанище Сяпи, сказал Цао Цао. Он будет стоять насмерть и может заключить союз с Юаньшу. А обоих одолеть будет трудно. Надо перерезать хайнаньскую дорогу, чтобы задержать Люйбу и помешать ему связаться с Юаньшу. Кроме того, в Шаньдуне еще остались приспешники тайшанского разбойника Суньгуаня и вошедшего с ним в союз военачальника Люйбу Цзанбак. Я сам буду держать Шаньдун, а Хуайнаньскую дорогу попрошу занять Любое. На другой день Цао Цао выступил в поход на Сяпи. Люйбу заготовил в Сяпи достаточное количество провианта и защищённый рекой Сышуй мог упорно обороняться. Прошло несколько дней. Цао-Цао соорудил лагерь и, подъехав к городским стенам, стал вызывать Люйбу на бой. Цао-Цао пришел издалека, и сил у него хватит ненадолго, — сказал Чэньгун, обращаясь к Люйбу. — Вы, господин, расположитесь с конным и пешим войском за городскими стенами, а меня оставьте в городе. Когда Цао-Цао нападет на нас, я ударю с тыла. Но Люи Бу не решался выступить из города и от тоски весь день пил вино со своей женой, урожденной Янь, и наложницей Дяо Чань. Тогда советники Сюй Сы и Ван Кай сказали ему, «Почему бы вам не обратиться за помощью?»